Часть первая, глава ч подглава первая. Миноносец живой. Ночью половина следующего дня прошли в отчаянных попытках удержать миноносец носом к волне. Слабосильный Херсонес не справлялся, не выгребал против крепчающего ветра. Караван ушел вперед, оставив их наедине с морем, низким осенним небом, дождем. Качка выматывала душу. Грибовский, человек сугубо сухопутный, неожиданно оказался с т о е к к морской болезни. Остальные же и к а с а ч ь и офицеры, и гражданские, до отказа заполнившие и м наносец, мучились ужасно. В отсеках висел густой запах рвоты и немытых человеческих тел. Адриан Никонович только сунулся туда, и ему сразу сделалось дурно. На палубе инженеру полегчало, не пришлось даже травить за борт. Беженцы, сжавшиеся к надстройкам тщетных попытках укрыться от брызка дождя, в п о л г о л о с а ругались, с е т о в а л и на погоду, материли красных, рассказывали о казачьем уряднике, который застрелился, не выдержав качки, тесноты и безнадёги. Адриан Константинович в е р и л в скитаниях, похваченном по у в о й н о й ю г о России, он навидался не такого. Миноносец сносил а к осту. Буксирный трос лопался уже раза три. и каждый раз с Херсонеса подавали новый. Последний раз вместо каната завели якорную цепь, но неудачно. Живой навалился на буксир, свернул на бок фарнштевень и проделал его борту изрядных размеров дыру, по счастью, выше ватерлинии. Боцман стервенел, матами разгоняя пассажиров, мешавших аварийной партии. Кто-то заорал «Тонем!» И вспыхнула паника. В давке инженеру заехали локтем между лопатками, и он, не взвидя е света от боли, полетел с ног. Схватившись за какую-то трубу, он сумел подняться. Рядом хлопнул выстрел, закричали женщины, и чей-то голос проревел в рупор, перекрывая его ветра. «Кто сойдет с места, застрелю!» Инженер, притиснутый к надстройке, совсем был упал духом, но тут его пальцы нащупали с к о г у трапа. «Спасение!» Грибовский судорожно вцепился в ледяной металл и полез вверх. На к р у г л ы й с парусиновым ограждением площадки никого не было, лишь торчал в середине укутанный брезентом прожектор. Внизу колхались головы в фуражках, попахах, котелках, платках, шляпах, а дальше, за полосой вспененной воды, в а л я л а с борта на борт несчастный Херсонес. Адриан Никонович видел, как матрос, разворачивавшего пластырь, смыло за борт. Его не спасали. И тут с мостика буксира засимафорил фонарь Роттьера. Глебовский, как путеец, неплохо знал и телеграфный код Бадо, и азбуку Морзе. — Не можем помочь, — писали с Херсонеса. — Принимаем в пробоину воду. Уходим на Вест. Спаси вас, Бог. Над головой раздался отрезк, запахло грозовой свежестью. Глебовский поднял голову. В проволоках антенны мелькала бледно-лиловая искра. р а д и о т е л е граф, сигнал СОС, как на Титанике. Глупости, кто сможет им помочь? Обессиленный инженер уселся на рифленое железо. с а к в о я ш он прижимал к груди. И как только удалось сохранить его в этой свалке. Ротьер продолжал торопливо мигать, а Херсонес уже удалялся. Сомнений нет. Их покинули на произвол судьбы, на старом корабле с неисправными машинами, в шторм, вблизи Ворождебного берега. Глебовский, чтобы не заорать от ужаса, вцепился зубами в руку. — Их бросили!